Глава 112. Причитающийся. Рассказ Джанель. Джанель встретила мечом замах Ксалторат, но, несмотря на всю силу, девушке почти не удалось его отразить. — Если кто-нибудь найдет щит, дайте мне знать! — крикнула она через плечо, совершенно не ожидая, что ей кто-то ответит. — Забавно, но я здесь не ради тебя! — Ксалторат попятилась. — Не будь такой злюкой! — возмутилась Джанель. — Иначе я начну думать, что ты меня никогда не любила! «Нет!» — закричал рванувшийся вперед Турвишар. Джанель не нужно было отводить глаз от Ксалторат, чтобы понять, что случилось. Все дело было в человеке, который пришел с Релосом Варом, и которого никто не удосужился представить. У этого мужчины в руках был небольшой щит с изображением короны Кура в одной руке и волшебный жезл в другой. Незнакомец выпустил лучи света из жезла, и все, чего коснулись эти лучи, умерло. Из небольшого баклера испускался гораздо больший аполисцирующий щит, который мужчина использовал для блокирования атак. Незнакомец казался весьма могущественным, но демоны рвались именно к нему. Великое множество демонов. «Кто это?» — спросила Джанель в сторону. «Гриист», — ответила Сенера. «Святое», — Джанель покачала головой и снова обратила внимание на Ксалтерат и Ролосавара. «Она сражалась на поле с настоящими богами». Возможно, сейчас не стоило отвлекаться на присутствие знаменитого волшебника. Голава появилась в отдалении от Релоса Вара, вероятно, чтобы заполнить место, занятое до этого тайной. Богиня атаковала Вара взвившейся изумрудной волной, и в тот же миг растения, цветы и прочая зелень попытались опутать его ноги. Сзади Вара нагристо ринулось поистине ошеломляющее количество демонов. Их было слишком много, чтобы он мог блокировать их щитом, Один что-то сделал, и смертоносный жезл пролетел по воздуху и приземлился в грязи неподалеку от сражающихся Галавы и Реллоса Вара. «Брось ему обратно жезл!» — закричал Турвишар, обращаясь на этот раз к Реллосу Он использовал дикое сердце, чтобы заставить цветы и лозы вытянуться вверх, схватить жезл, но голова бросила на них взгляд, и все засохло. Вар мог бы просто схватить этот проклятый жезл и швырнуть его, — или использовать его для того, чтобы уничтожить достаточно демонов, чтобы дать Гристу шанс перегруппироваться. Мог бы сделать хоть что-то. Синера сама пыталась попасть в демонов, но их было слишком много. На этом поле были все возможные демоны. Вар протянул руку, и Жезл сам прыгнул к нему в ладонь. «Брось — Брось! — снова крикнул Турвишар. Вар навел Жезл на цель и указал на голову, которая согнулась пополам от боли. примечание. Я точно не знаю, зачаровал ли Грист жезл таким образом, чтобы Реллос Вар мог его использовать, или Вар просто подавил защиту, которая могла бы этому помешать. Она, стиснув зубы, подняла глаза на Реллоса Вара. — Будь ты проклят! — прошепела она. — Меня не так-то легко убить. Турвишар заставил каменные блоки взмыть в воздух, сделал их жидкими, попытался с их помощью сокрушить и заманить в ловушку демонов. Джанель вызвала ревущий, вращающийся столб огня. Обычно это бы было сильнейшим искушением для любого демона, но не в этот раз. Их интересовала лишь волшебник, который на тысячу лет создал им Гаэши. Ксалторат не обращала внимания на схватку. Ей не было никакого дела до Гриста. Он ведь не создавал Гаэш для нее. Раздался ужасающий треск, и энергетическое поле, защищающее Гриста, разорвалось на части. Волшебник скрылся под воющей массой демонов. Турвишар казался настолько потрясён этим, что даже сражался уже настолько свирепо, что это совершенно не походило на его обычное спокойное колдовство. Демоны рванулись в разные стороны. Джанель оторвалась от своей битвы как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ксалторад вызвала светящийся красным стеклянный стержень, напоминающий меч Хареда. — Нет, это и был меч Хареда. — Разве? Ксалторад шагнула к Галаве сзади и пронзила ее насквозь. рана не просто кровоточила она вспыхнула огнем все сильнее чернее по краям от магической атаки плавящаяся волна радужной энергии потекла вверх по телу головы ксолтарат поглотила бессмертных теперь она использовала эту силу чтобы убивать одного за другим нет джанель пыталась прорваться к солтарат, но как сильно она этого не хотела ничего не получалось ксолтарат сделала от движение рукой и вырвала души головы из ее тела позволив трупу богини жизни упасть на землю. Королева демонов злобно ухмыльнулась и повернулась к крыло Сувару, который выглядел настолько потрясенным, как будто даже он сам не мог поверить в то, что только что произошло. Ксалторат подняла меч, готовясь нанести новый удар, и в это время вокруг нее возникло сияние радужной энергии, которая закрутилась в воздухе и сформировалась в тия. Богиня в ужасе уставилась на тело головы. «Мама, берегись!» — крикнула Джанель. Ксалторад сменила цель, замахнулась на богиню магии, но Тия бросила на королеву демонов презрительный взгляд и поймала острие стеклянного меча большим и указательным пальцами, мгновенно остановив его. Меч задрожал и начал распадаться. Ксалторад выронила его и отступила. — Ты не Харет, — сказала Тия, — не задавайся. — Мы должны убить ее, — крикнула Джанель. — Она забрала души головы. Ксалторат надула губы, словно это было предательством. Демоница отступила назад, подальше от Тия и Релосавара. «Ну что ж, тогда в следующий раз...» Королева демонов исчезла. Джанель стиснула зубы и с помощью Тия вновь занялась уничтожением остальных демонов. Но это было не то, чем ей хотелось заниматься. Ей хотелось кричать на Релосавара, на Сенеру, а больше всего на себя. Джанель должна была позволить Релосавару умереть. Она должна была убить его сама, когда у нее была такая возможность, если бы Вар помог Гристу вместо того, чтобы ранить Галаву. А потом демоны внезапно исчезли. Она стояла тяжело дыша на искаженном, кошмарном поле битвы, рядом с мертвым телом Галавы. Там, где должен был находиться труп Гриста, была лишь кровь и пристегнутый к или откушенной руке сломанный баклер. Демоны сожрали все остальное. Вдалеке продолжался бой. Деревья дрожали, слышались взрывы. По всей вероятности, это были Харет и Омфер. Больше никого не оставалось. Тия повернулась к Релосу Вару. Ее переполняли эмоции, но в основном это была ярость. Она вскинула руку, и магия закружилась вокруг нее. А Вар повторил ее движение, высоко подняв жезл. Затем взглянул на него и опустил... «Вероятно, решив, что он бесполезен против такого врага». «Синера», — сказал Релосвар, не отводя взгляда от богини магии. «Пора уходить». Взгляд Синеры метнулся к Турвишару, потом снова к Релосувару. Секундное колебание. «Да, мой господин», — Синера начала открывать портал. Турвишар стиснул зубы и отвернулся. «Все кончено», — тихо сказал Релосвар. «Разве ты не видишь Ирисия?» Его голос обволакивал настоящее имя Тия в нижнейший бархат. — Еще нет, — ответила Тия, — еще совсем ничего не кончено. — Верно, — согласился Релосвар, — но я думаю, что на этот день убийств было более чем достаточно. Даже для меня потеря Реломара — это уже слишком. Он произнес это имя с ловкостью идеально поставленного ножа, скользящего по вене. Глаза Тия расширились. — Что? — Джанель скрыла замешательство, но, понявши, о чем идет речь, Торвишар, громко выругался. — Что случилось с Релламаром? — слабо спросила Тия. — Они не рассказали тебе о нашем сыне. Реллосвар медленно отступил к Сенере. — Его убил твой герой Кирин. Возможно, навсегда. В любом случае, единственный человек, который знает, как вернуть его обратно, как восстановить его разум... «Это...» — он пожал плечами. «Я...» «Раламар...» Желудок Джанель перевернулся. Она не понимала. Она вообще никак не могла понять, что дракон, убивший терина был ее... боги... ее братом. «Он лжет!» — прорычал Турвишар. «Просто уходи!» — сказала Тия. «Нет, он не может просто так уйти!» — закричала Джанель. «Ты стольким мне обязан, Ревос!» Она использовала его настоящее имя, не задумываясь, не думая о том, что оно выдает. Релосвар остановился, обернулся и с нежностью глянул на Джанель. «Жаль, что ты не могла видеть выражение моего лица, когда сине рассказала мне, кем ты была. Это имя я не слышал очень давно. Хорошо, что ты вернулась, Синдрол». «Синдрол мертва?» — тупо обронила Джанель. Она почувствовала, как мать подошла к ней, обняла за плечи и прижала к себе. Она безумно хотела ответить на эти объятия, но не сейчас. — Да, — ответил вар полагаю, что да, как и Ревос в каком-то смысле. Так что здесь мы закончили. — Конечно, ты закончил, — сказала Джанель. — Ты получил именно то, что хотел, снова. Релос Варр руки в жесте. — И что ты с этим сделаешь? Асенера открыла позади него портал. Если какие-то барьерные розы когда-либо и защищали эту область Кирписа, они давно были уничтожены. — Как и всегда, моя дорогая, — заверил ее реласвар Как и всегда. Он бросил взгляд на Торвишара, который, сузив глаза от ненависти, изучал его. Релосвар кивнул внуку. Затем они с Сенерой прошли через портал и закрыли его за собой.